Глава 13. Спокойно работаю несколько часов. Зарецкий закрылся у себя и не вылезает, к моему огромному облегчению. А то недовольное начальство порой ведет себя похуже иных девушек во время ПМС. Я уже хочу встать и под шумок сварить себе кофе, чтобы немного перекусить с печеньками, как планы мои рушатся точно от цунами. И цунами тут не в фигуральном значении, а в что ни наесть есть в прямом в приёмную врывается белокурое облако, распространяя вокруг себя известный брендовый парфюм. Я нюхала такое в знаменитом парфюмерном магазине, мне даже понравился аромат, а потом я взглянула на его цену. Мне тут же стало дурно, я прошла мимо, перекрестившись, а вот блондинистый вихрь, кажется, вылил на себя с пол ведра этой элитной похучей водички. — Зарецкий у себя? — пескливым голосом интересуется влетевшая барышня. «Да, но он занят. А вы кто? Вы записаны на прием? «Не вредничаю. Просто выполняю свою работу, справляясь у вошедшего по регламенту». «Я — ха!» — откидывает длинные, прямые, как палки, роскошные блестящие пряди назад красотка. Ее лоб скрывает густая челка, на глазах брендовые солнечные очки, фирменная сумочка стоимостью в мою годовую зарплату, но и одета она соответствующе, броско, кричаще, всеми лейблами на показ». «Для меня он всегда свободен, поняла, поламуйка!» визжит на всю приемную чудо в перьях. Я снимаю трубку, чтобы предупредить Кирилла Демидовича по телефону, но потом что-то колит в моем мозгу, и загорается лампочка понимания. Это чудо-юдо да и есть супруга Зарецкого. Да, ошибки быть не может. Грудь огромная, ненатуральная, вторые девяносто тоже. Просто загляденье, обтянутые стильными джинсами. Губы точно клюв у утки, да и вся манера поведения кричит о том, что я наконец познакомилась вживую с госпожой Зарецкой. Сабиночка, естественно, не ждет, когда я доложу ее мужу о визите, а в наглую врывается в кабинет к большому боссу. Она оставляет небольшой зазор, не до конца, прикрыв за собой дверь. Привет, милый! В ее голосе слышен вызов. А милый! она произнесла с такой интонацией, будто это оскорбление. «А это ты?» — слышится раздраженный голос Зарецкого. «Я занят, неужели тебя не предупредили?» «Твоя поломойка что-то вякала, но я не расслышала». «Это не поломойка, Сабин», — как с идиоткой разговаривает Зарецкий. «Это мой личный секретарь-помощник». «Да мне как-то наср...» «Сабин, прилично веди себя», — не стесняется ставить ее на место мой босс. «Вот ты вечно так. Кто-то там, да кто угодно дороже тебе, чем я». «Ты же знаешь, что это не так». «Уже не знаю!» — голос Сабины резко меняется из наглого в грустный. «Он снова снился мне сегодня! Я не могу так больше!» Девушка шмыгает носом. Зарезки шумно вздыхает, его кресло отодвигается от стола. Я слышу характерный скрип, а затем тяжелые шаги. Его властная широкая ладонь уверенно захлопывает дверь, чтобы я никогда не узнала, кто же снился Сабиночке сегодня и почему это так ее расстроило. Меня снедает любопытство, но не буду же я в самом деле стоять под дверью, подслушивая и подсматривая в замочную скважину. Я вся как на иголках, уже ни о какой работе и речи не идет, Хотя говорят, что сотрудник должен оставаться профессионалом в любой ситуации, но как же трудно сохранять хладнокровие, в то время как жена босса, который снится тебе по ночам, в не совсем приличных снах, сейчас у него в кабинете за плотно закрытой дверью. Кофе я уже тоже перехотела, да и аппетит пропал. Вкус печенья мне точно не почувствовать. Для семейной пары они как-то слишком холодно ведут себя по отношению друг к другу. А, впрочем, что я знаю о семейных отношениях? Только за слов «классика», что чужая семья потемки. Уже изъёрзавшись на своем кресле, я вздрагиваю от телефонного звонка. «Маш, два кофе сделай, пожалуйста», — вполне человеческим голосом просит Зарецкий. «Да, сейчас». Чем дальше, тем чуднее. Он меня Машей назвал. Да еще и «пожалуйста» использовал. И голос такой, как говорится, на нуле. Кто же там приснился Сабине? Что это так расстроило обоих? Кофе готов, я ставлю чашки на блюдце. Сабине добавляю несколько кубиков арафинада на салфетку. Зарецкий же предпочитает горький. Ставлю все это на поднос, стучусь в кабинет. Войдите. Вхожу. Оба сидят на диване близко друг к другу. Чёрт! Стрела ревности колет немного в сердце. Выдыхай, Маша, они муж и жена. Естественно, они сидят рядом, вместе ужинают и даже спят, Черт, возьми, вместе, в одной постели. Тоже будешь к этому ревновать? Но ну, не глупо ли? Зарецкий едва заметно отпрянывает от жены в моем присутствии, а вот она, наоборот, демонстративно придвигается к нему и залезает на колени, обхватив его могучую шею в дорогом пиджаке. Тут же отвожу взгляд. Черт, как же больно смотреть на это. Все у них в порядке в отношениях, разженатых так запросто забирается на колени к собственному мужу. Тогда какого чёрта все это было вчера? Какого лешего Зарецкий вчера хватал меня за руки и пытался поцеловать? Или он из той породы мужчин, что тащит к себе в постель каждую встречную на пути юбку? Ну, не похож он на бабника и гулящего мужа. Сабин, тем временем предупреждающий, кашляет Зарецкий. Глотни кофе, тебе станет легче». Зарецкий смотрит на меня настороженно, будто пытаясь понять, как я отнеслась к увиденному зрелищу его жены на его коленях. «Опять мне мерещится что-то не то. Какая ему разница, что я обо всем этом думаю?» Сабина нехотя покидает его колени, поправляет очки, скрывая заплаканные глаза. «Ого, да она ревела по-настоящему!» «Что, черт возьми, произошло у читы Зарецких? Ребенок, Господи, неужели они потеряли ребенка? Надо поставить ему свечку, Сабин. Езжай в храм, хорошо? А ты не хочешь, несмотря ни на свои слезы, ни на мое присутствие, снова начинает скандалить жена Кирилла. То есть тебе все равно на него? Сабина, рявкает раздраженно Кирилл. Потом зыркает на меня глазами. Я немедленно заканчиваю выставлять кофе на стол и спешно покидаю кабинет, закрыв за собой дверь. Ведь Зарецкий только что явно дал мне понять, чтобы я побыстрее выметалась из его кабинета и не услышала то, что не предназначено для моих ушей.